Она рассказала, что давно знает господина Д.Г., что он прислал за ней в пять часов лакея, который привел ее в большой особняк, где она застала Г. играющего в пикет с красивой дамой, и что они оба поручили ей передать мне это письмо, причем указали, что она найдет меня в карете в конце улицы Сент-Андре. Я спросил ее, не говорили ли они ей еще чего-нибудь. Покраснев, она пролепетала, что они внушили ей надежду на сближение со мной. — Тебя обманули, бедняжка, — сказал я ей. — Тебя обманули. Ты женщина, и тебе нужен покровитель. Но тебе нужно, чтобы он был богат и счастлив, и не здесь ты найдешь такого. — Вернись, вернись господину Деге. Он обладает всем необходимым для любви красоток. Он может дарить меблированные особняки и кареты что до меня, который ничего не может предложить, кроме любви и постоянства, то женщины презирают мою нищету и забавляются моей наивностью. Я прибавил еще много слов, то печальных, то гневных, по мере того, как то одна, то другая страсть, обуревавшая меня, или ослабевала, или брала вверх. Между тем мое иступление, истерзав меня, утихло настолько, что уступило место размышлению. Я стал сравнивать последние несчастья с другими подобными, уже испытанными мною, и пришел к выводу, что не было больших оснований предаваться отчаянию, нежели прежде. Я достаточно знал, Манон, зачем же так сокрушаться над несчастьем, которое давно следовало предвидеть. Не лучше ли употребить свои силы на то, чтобы отыскать средства исцеления? Было еще не поздно. Я должен был во всяком случае приложить к тому все старания и впоследствии не упрекать себя в том, что своей нерадивостью способствовал собственным страданиям. Затем я стал изыскивать средства, которые могли бы открыть мне путь к надежде. Попытаться насильственно вырвать Манон из рук Г, значило пойти на отчаянный шаг, который бы только погубил меня и не предвещал никакого успеха. Однако мне казалось, что если бы я мог добиться хоть самого краткого с ней разговора, я непременно отвоевал бы частицу ее сердца. Я знал так хорошо все ее слабые стороны. Я так был уверен в ее любви ко мне. Даже причудо послать мне в утешение красивую девицу, бьюсь об заклад, сходила от нее и была навеена состраданием к моему горю. Я решил пустить в ход всю свою изобретательность, чтобы увидеть Манонн. Из всех путей, что перебрал я мысленно один за другим, я остановил выбор на следующем. Господин ДТ оказал мне такую дружескую услугу при первом нашем знакомстве, что я не мог сомневаться в искреннем и горячем чувстве его ко мне. Я предполагал немедленно направиться к нему и попросить его под предлогом важного дела пригласить к себе Г. Мне нужно было только полчаса, чтобы поговорить с Манонн. Намерение моё состояло в том, чтобы проникнуть к ней в комнату, и я полагал, что в отсутствие Г это не представит затруднений.